Глава одиннадцатая. Хав что-то крикнул, рванул вперед. Эйд кувыркнулся с лошади и на ноги встал уже с обнажённым скаашем. Каурая прикрытием быть не пожелала, метнулась в сторону и вперед, проломив редкие кусты. В локи седла и гриве торчали стрелы. Временный возница боком сползал под телегу, и Эйт краем глаза видел, как он режет по из завалившегося на бок тягача. Телегу дергала, Из пропоротого мешка с золотом сыпалось на дорогу зерно. Хаф орал где-то впереди, и вроде даже ему. Вейна дёрнулся в сторону, отмахиваясь от стрелы. Обогнул телегу. В несколько коротких скользящих шагов добрался до следующей и прижался к высокому борту, за которым под промасленным холстом стояли бочки. Лошади дрожали. Но натянувшиеся поводья, уходящие под днище повозки, мешали им рвануть вперед. Пока что, До первой воткнувшиеся в круг стрелы. Оправданная тактика для длинных обозов. Отсечь хвост с тяжелыми телегами, тягловые идущие без возниц, встанут, основная часть обоза и охраны уйдет вперед, попутные запаникуют и будут метаться, мешая остаткам охраны. Пока подтянутся основные охранники, «Можно успеть урвать куш и скрыться. В хвосте товар не слишком дорогой, в основном фураж. Могут и вовсе бросить. А судя по тому, что из-за поворота никто не мчался, бросили». Возле головы вжикнуло, и Эйд присел. «Это кто ж там такой меткий и настырный? Нави его дери». «В бочках что?» — спросил Вейна, пнув торчащий из-под телеги сапог. Вода! отозвался запинающийся голос. Вода это хорошо, пробормотал Эйд. Внутри дергала от диссонанса, будто неумелая рука в кривь прошлась по струнам. Не врали, когда говорили, что с возрастом приходит предчувствие бури. Тараин. Сноска. Тараин, ураган буря, плохое предчувствие от устойчивого выражения, фатаен. Таиран — предвестник чего-то плохого. Не зря ему так не нравилась эта затея, этот купец и этот обуз. Недотепистые нападающие спокойно отсиделись бы поверху, не ввязываясь в потасовку. И тихо забрали все, если бы могли предугадать, что буря повернёт к холму. Но они нервничали, готовились. И когда лучники сработали, вывалились из густой придорожной поросли, орущей ватагой, размахивая разнокалиберным железом. «Вода — это очень хорошо», — повторил Эйд, глядя на вероятных мертвецов. А пальцы уже нашарили в потайном кармашке один из накопителей. «Жаль, что у меня с водой не очень». Вытащил из волос заколку и острым концом нашкрябал на деревянных боках, где дотянулся знаки «Переход», «Камень» и «Порог». Один над другим. Наставник по тайнописи всегда свой длинный нос морщил, когда его художество видел, но тут и кривых рун достанет. Камушек потускнел, знаки затлели и впитались в поверхность. Первых двух напавших Вейны снял кинжалами, а потом сзади закричали, завыли, и недотёпа, сунувшись к Эйту с коротким дряным мечом, отвлекшись на крик, Осел на землю с рассеченной с каашем шеей. И стонущие в серой мгле горловины бежали в перемешку и те, кто ехал в обозе, и напавшие, потому что следом шли они. Порождение тьмы Яне, упавшей с неба, твари из пепла и черно-красного пламени, кривые уродливые тени, похожие на живущих лишь тем, что имели две ноги две руки, и голову. Эй! Война пнул по сапогу. Живой? <связь> Бочки вниз и на дорогу лей, где достанешь. еще поживешь, Подберутся близко. В харю плеснешь и ходу. Лучше стрела взад, чем эти. Кто? Отчаянно храбрящийся возница с трясущимися белыми губами выскребся из-под телеги. Кто эти? Пепельники. Ну, я пошел Снова что-то орал, срывая голос Хафтис. Плюхало, проливаясь на усыпанную пеплом дорогу, заговоренная вода. Эйд юркнул вперед, подобрал свои кинжалы. Выпрямился. Хрупнуло под ногой просыпавшееся зерно. Над духом свистнуло, и в капюшоне застряла светлая стрела с рябым оперением. Вейна шел туда, откуда бежали, к неуспевшим выйти из горловины телегам попутных. Кто поумнее или не до конца одурел от ужаса, рванули прочь от дороги. Часть ломилась вперед. Китара так и осталась лежать на телеге вместе с прочими вещами. ее было ужасно жаль. Кейтару, не телегу. «Ты такой придурок, Кейт. Мир таких придурков еще не видел. Из-за взгляда в спину, из-за несостоявшейся каши в складчину». Из-за дурацкой песни про дорогу, которую один полоумный и уже мертвый идиот сочинил, а другая, перевирая слова и мелодию, пела. Остановился, пропустил бегущих. Не все, было больше. Остальные ещё там? Лицо обожгло ледяными хлопьями, дёрнуло по нервам исковерканной уродливой не жизнью. Ближе. Потянулся за спину. Замок на запечатанных ножнах разошёлся сам. Стоило пальцем сомкнуться на шершавой рукояти. Коснувшаяся кожа округлая гарда казалась теплой, Повязка поперёк ладони немного мешалась. Правая рука отвыкла от тяжести клинка, чаще удерживая кейтарный гриф или кружку. Предчувствуя долгожданную встречу, струной запел в левой руке скаш, Покидающий ножны Скаир — Словно вздохнул, и темное лезвие отозвалось светлому на тон ниже. Взмах. Вращение. Хаэлеане. Сетфели, Скаэири. Свет и явь. Старший брат.